Глава 11 Лютая зима покрыла толстым снеговым покровом все деревья и наполнила яры до краев, так что вся степь казалась сплошной белой равниной. Вскоре начались сильные метели, во время которых под снежным саваном гибли люди и стада, дороги стали трудны и небезопасны. ё же пан Богуш изо всех сил спешил в яворов, чтобы поскорее поделиться с гетманом великими замыслами Азыи. Выросший в постоянных войнах с казаками и татарами, порубежный шляхтич слишком хорошо знал, какая опасность грозила отчизне от бунтов и набегов со стороны всего турецкого могущества. В этих замыслах Азыи он видел чуть ли не спасение отечества, верил свято, что обожаемый им, И всеми порубежными воинами Гетман ни на минуту не поколеблется, раз дело касается усиления могущества речи Посполитой. И он ехал с радостью в сердце, несмотря на заносы, метели и трудности дороги. И в одно из воскресений он, как снег на голову, свалился в яворов, и, застав там Гетмана, приказал тотчас же доложить о себе, хотя его предупреждали, что Гетман день и ночь занят экспедициями и корреспонденцией, и что у него почти нет даже времени поесть. Но Гетман сверх ожидания велел позвать его сейчас же. И через несколько минут старый воин склонился к коленам своего вождя. Он нашел пана Сабеска в очень изменившемся. Лицо его было озабочено. Это время было самым тяжелым временем его жизни. Имя его еще не успело прогреметь во всех концах христианского мира, но в Речи посполита его окружала уже слава великого вождя и грозного громителя басурманства. Из-за этой славы ему и доверили в свое время гетманскую булаву и защиту восточных границ. Но кроме булавы ему не дали ничего. Ни войска, ни денег. Но, несмотря и на это, победы шли по его стопам, как тень идет за человеком. С горстью войска он одержал победу над подгайцами. С горстью войска он, как пламя, прошел Украину вдоль и поперек. Разбил в прах многотысячные чимбулы. Взял взбунтовавшиеся города, повсюду распространяя страх и ужас пред польским именем. Но теперь... Над несчастной речью Посполитой нависла война с самой страшной по тому времени силой – со всем мусульманским миром. Для Собесского не было уже тайной, что Дорошенко предоставил в распоряжение султана и Украину, и казаков, а султан обещал ему за это поднять и Турцию, и Малую Азию, и Аравию, и Египет, вплоть до внутренней Африки, объявить священную войну и двинуться собственной персоной в речь Посполитую, дабы напомнить ей о новом пошалыке. Гибель угрожала всей речи, а между тем в речи Посполитой была не неурядица. Шляхта волновалась, охраняя своего немощного электа и, разбившись на вооруженные партии, если и была готова, то разве лишь к междоусобной войне. Страна, изнуренная недавними войнами и военными конфедерациями, обеднела, в ней царила зависть, Взаимное недоверие терзало сердца. Никто не хотел верить в войну с мусульманским могуществом, и великого вождя подозревали в том, что он нарочно распространяет слухи о ней, чтобы отвратить все умы от домашних дел. Его подозревали даже в том, что он готов сам позвать турок, чтобы упрочить положение свое и своих сторонников. Говоря попросту, его считали изменником, и если бы не войско, то над ним учинили бы расправу. А он, чувствуя приближение войны, на которую с востока должны были двинуться сотни тысяч дикарей, стоял без войска с горсточкой солдат, такой ничтожный, что при дворе султана было должно быть больше слуг. Стоял без денег, без средств для снабжения разоренных крепостей, без надежды на победу, без возможности обороны, без убеждения, что его смерть, как некогда смерть Жалкевского, разбудит оцепенелый народ, и породит мстителя. Вот почему озабочено было его чело, а величественное лицо, напоминавшее лица римских триумфаторов, увенчанных лаврами, носило следы тайных страданий и бессонных ночей. Но при виде пана Богуша лицо Гетмана просияло добродушной улыбкой, он положил руки на плечи поклонившемуся ему до колен воину и сказал «Здравствуй, солдат, здравствуй». Не думал я увидать тебя так скоро, но тем приятнее мне видеть тебя в Яворове. Откуда едешь? Из Каменца? Нет, ясно вельможный пан Гетман. Я даже не заезжал в Каменец, я еду прямо из Хребтиева. Что там поделывает мой маленький солдатик? Здоров ли? Очистил ли он хоть немножко ушицкие степи? А в лесах уже так спокойно, что ребенок может ходить по ним безопасно. Бродяги перевешены, а за последние дни Азбабей со всей своей ватагой разбит так, что не уцелел даже ни один свидетель поражения. Я прибыл туда в тот день, когда Азбабей был уничтожен. — Узнаю пана Володаевского. Один рущиц в Рашкове может с ним сравняться. — А что слышно в степях? Нет ли свежих вестей с Дуная? — Есть, но дурные. В Адрианополе в конце зимы будет воинский сбор. — Это я уже знаю. Теперь нет других вестей, кроме дурных. Дурные из отчизны, дурные из Крыма, дурные из Стамбула. — Но не все! — Я сам, ясно вельможный пан Гетман, везу. Такую счастливую весть, что будь я турок или татарин, я непременно потребовал бы награды. «Так ты мне с неба свалился? Ну, говори скорее, рассей мою тревогу!» «Но я так замерз, ваша вельможность, что у меня даже мозги закостенели!» Гетман захлопал в ладоши и приказал слуге принести мёду Минуту спустя принесли покрытую плесенью бутыль и подсвечники с зажженными свечами. Хотя было еще рано, но день от снежного вихря был такой пасмурный, что на дворе и в комнатах царил полумрак. Гетман налил и чокнулся с гостем, а тот, низко поклонившись, осушил свой кубок и сказал. Первая новость та, что Азия, который хотел вернуть к нам на службу бежавших в Турцию липковских и черемистских ротмистров, и который назвался Мелиховичем, сын Тугайбея. «Тугайбея?» — спросил с удивлением пан Собеский. «Да, ваша вельможность. Оказалось, что пан Ненашенец похитил его из Крыма еще ребенком. Затем Азию у него отняли, и он попал к пану Нововейскому, которого вырос в неведении касательно своего отца». «Мне всегда казалось странным, что он, такой молодой, пользуется таким влиянием у татар». Но теперь я понимаю, ведь даже и те казаки, которые остались верны нашей матери-отчизне, считают Хмельницкого чуть не святым и гордятся им. «Вот именно, вот именно, я то же самое говорил о Зее», — сказал пан Богуш. «Неисповедимы пути Господни», — сказал минуту спустя Гетман, «старый тугай проливал реки крови в нашей отчизне. А молодой служит ей верно, по крайней мере, до сих пор, хотя... Неизвестно, не захочется ли ему теперь отведать крымского величия. Теперь? Он теперь еще вернее, и тут-то и начинается моя другая новость, в которой, быть может, Речь Посполитая найдет и помощи и совет, и спасение. Видит Бог, что я именно ради этой новости, не обращая внимания ни на усталость, ни на опасность, спешил сюда, чтобы как можно скорее сообщить вашей вельможности эту новость, и утешить ваше удрученное сердце. «Слушаю внимательно», — сказал Собецкий. Бог уж стал излагать планы Тугайбеевича, а излагал он их с таким увлечением, что он действительно был красноречив. Время от времени, дрожавший от волнения рукой, он наливал меду в свой кубок, проливал благородный напиток через край и говорил, говорил... перед изумленными глазами великого гетмана мелькали как живые картины будущего тысячи и десятки тысяч татар тянулись с женами детьми стадами к земле и воле испуганные казаки видя эту новую силу речи посполитой били челом королю и гетману не стало больше бунтов на украине по старым дорогам не тянулись уже в сторону руси подобно пламени чембулы возле войск польских и казацких горцевали по неизмеримым степям под звуки труб и бой барабанов чембулы украинской шляхты из татар и в продолжение многих лет тянулись арбы за арбами а на них вопреки запрещению хана и султана множество людей которые предпочли законность и свободу гнету украинский чернозем голоду и нищете своей страны и враждебная доныне сила шла теперь на услуги Речи Посполитой. Крым обезлюдил, из рук Ханы и султана ускользало прежнее могущество и страх обуялых. Из степей, из Украины смотрел на них грозно новый гетман новой татарской шляхты, верный, страш и защитник Речи Посполитой, славный сын страшного отца, молодой Тугайбей. Лицо Богуша раскраснелось. Казалось, он упивался своими собственными словами. Наконец, поднял обе руки кверху и воскликнул. «Вот что я привез! Вот что взлелеял в душе этот драконов детеныш! В хребтиевских пущах! А теперь ему нужно только письмо и разрешение вашей вельможности, чтобы кликнуть клич в Крыму и над Дунаем! Ваша вельможность! Если бы Тугайбеевич сделал только одно — заварил кашу в Крыму и над Дунаем, только поселил бы раздоры, разбудил гидру междоусобной войны, вооружил бы одни улусы против других, то и тогда, накануне войны, повторяю, он оказал бы речи Посполитой великую и незабвенную услугу. Но пан Собецкий ходил большими шагами по комнате и молчал. Его величественное лицо было мрачно, почти грозно. Он ходил и, по-видимому, беседовал в душе с собой или с Богом. Но вот, сделав над собой какое-то страшное усилие, великий Гетман сказал «Богуш, я такого письма и такого разрешения, если бы даже это было в моей власти, не дам, пока я жив». Слова эти падали, как тяжелые капли расплавленного олова или железа. Богуш на минуту онемел, опустил голову и только после долгого молчания пробормотал «Почему, ваша вельможность? Почему?» Прежде всего, я отвечу тебе как политик. Имя Тугайбеевича могло бы привлечь некоторое количество татар, особенно если им пообещать землю, свободу и шлихетские привилегии. Но их все-таки не пришло бы столько, сколько вы воображаете. Кроме того, было бы безумием призывать татар в Украину поселять новый народ там, где мы и с казаками справиться не можем. Ты говоришь, что между ними сейчас же начались бы распри и войны, что над казацкой головой постоянно висел бы меч. А кто тебе может поручиться, что этот меч не обогрится польской кровью? Я этого Азию до сих пор не знал. Теперь я вижу, что в его груди живет змей гордости и честолюбия, и потому спрашиваю еще раз, кто может поручиться, что в нем не сидит второй Хмельницкий? Он будет бить казаков, но когда речь Посполитая чем-нибудь не угодит ему, или когда за какой-нибудь проступок она пригрозит ему законом и наказанием, он тотчас же соединится с казаками и призовет с востока новые тучи, как Хмельницкий призвал Тугайбея. перейдет на сторону султана, как Дорошенко, и вместо увеличения нашего могущества польются реки крови, и новые бедствия падут на наше отечество. Ваша вельможность, татары, сделавшись шляхтой, будут верно служить речи Посполитой? Мало ли было липков и черемисов. Они уже с давних пор были шляхтой, а все-таки перешли на сторону султана. Липков лишили привилегий. А что будет, если шляхта, в чем не может быть сомнения, воспротивится такому распространению шляхетских привилегий? У кого хватит совести дать диким и хищным толпам, которые до сих пор постоянно разоряли наше отечество, право распоряжаться судьбой Речи Посполитой, избирать королей, посылать депутатов на сеймы? За что им давать такую награду? Что за безумная мысль пришла в голову этому липку? И какой злой дух опутал тебя, старый солдат, что ты позволил так вскружить себе голову, что ты поверил в такое невозможное и бесчестное дело? Богуш опустил глаза и ответил неуверенным голосом. Ваша вельможность, я знал заранее, что сословие этому воспротивится, но... Азая говорит, что если татары с разрешения вашей вельможности перекочуют, то выгнать себя они уже не позволят. «Побойся Бога! Значит, он уже грозил речи Посполитой, мечом потрясал над нею. А ты этого не понял?» Ваша вельможность отвечал Богу с отчаянием. «Можно, наконец, не всем татарам дать шлихетские права, а лишь знатнейшим остальных же сделать свободными». Они и так пойдут на зов Тугайбеевича. Так почему же тогда всех казаков не объявить свободными? Перекрестись, старый солдат, говорю тебе, тебя злой дух опутал. Ваша вельможность, и вот что я тебе скажу. Тут Собеский наморщил свое львиное чело, а глаза его засверкали. Если бы даже всё должно было быть так, как ты говоришь... Если бы даже благодаря этому увеличилось наше могущество, если бы война с турками была предотвращена, если бы даже сама шляхта желала бы этого, всё же пока вот эта рука может владеть саблей и может сделать крестное знамение, я никогда этого не допущу, никогда. Да поможет мне Бог. «Почему же ваша вельможность?» — повторял Богуш уж, заламывая руки. Потому что я не только польский гетман, но и христианский. Потому что я стою на страже Святого Креста, и если бы казаки еще с большей яростью терзали внутренности речи Посполитой, я языческим мечом не буду сечь голов христианского, хотя и ослепленного народа. Ибо, сделав так, я скорбил бы прах и дедов наших, моих собственных предков, их слезы, кровь, всю прежнюю речь Посполитую. Господи Боже, если нас ожидает гибель, если имя наше вписано в книгу умерших, то пусть останется хоть наша слава и воспоминание о том служении, которое было предназначено нам Богом. Пусть потомки, глядя на наши кресты и могилы, скажут «Тут почиют те, которые защищали крест святой против магометанского нечестия, которые до последнего издыхания До последней капли крови защищали другие народы, и за них погибли. Вот миссия наша, Богуш! Мы — крепость на стенах, которой водружён символ страстей Христовых, а ты мне говоришь, чтобы я, Божий воин, комендант, первый открыл ворота и пустил язычников, как волков в овчарню, и предал на заклание паству Христову? Лучше нам терпеть от чембулов». «Лучше нам переносить бунты, лучше идти на эту страшную войну, лучше погибнуть мне и тебе, погибнуть все Речи Посполитой, чем обесчестить имя, лишиться славы и изменить служению Божьему. Сойти со славного сторожевого поста!» Сказав это, пан Сабецкий выпрямился во весь свой рост. Лицо его озарилось таким светом, каким должно быть было озарено лицо Готфрида Бульонского, когда он взошел на стены Иерусалима с криком «Так Богу угодно!». После слов Гетмана о том, что лучше погибнуть, чем изменить служению Божьему, какие доводы мог привести еще Богуш? И перед этими словами пан Богуш показался себе таким маленьким, огненные планы азыей такими недостойными и бесчестными – что бедный рыцарь не знал, склониться ли ему к ногам Гетмана или, ударяя себя в грудь, повторять «Виноват! Кругом виноват!». В эту минуту в ближайшем доминиканском монастыре раздался звон колокола. Услыхав его, пан Собецкий сказал «Звонят к вечерне. Богу ж пойдем, поручим себя Господу Богу».